Глава третья. Чужой корабль. Кроме Джира, в экспедицию отправились два его сотрудника. Кусасип Умогас Коме и Харем Эдером Чиси, которых можно было называть короче. Кус и Хар. В назначенный час команда собралась перед входом в главный корпус Истфака. Три гунада, один гуманоид и два робота-носильщика, на каждого из которых была навьючено не меньше центнера багажа аэролёт доставил их в космопорт, и здесь, среди суеты бесчисленных рептилий, Марата снова захлестнуло дорожное томление. Заметив, что человек нервничает, Джир озабоченно поинтересовался, в чем дело. «Не могу привыкнуть к таким скоростям», – немного схитрил Марат, не желая признаваться, что душа не лежит к путешествиям. «Провел несколько часов или дней в каюте». А потом выходишь на другой планете или у другой звезды. Джир рассмеялся. Археолог был полон адреналина и, соответственно, энтузиазма. Звездная дорога манила Гунада, обещая открытие и славу. Так это нормально, сказал он, легкомысленно вращая загнутым кончиком хвоста. В этом заключен смысл прогресса. Сделать Вселенную меньше. Не было ни пограничников, ни таможни. Джир предъявил билеты и керамические тиндификаторы. Участникам экспедиции просканировали папилляры и сетчатку. Некоторое время продержали в неудобных креслах, нацепив на головы телепатические датчики. После чего без долгих формальностей проводили к небольшому космолету, похожему на рыбку с аккуратными дельтовидными крылышками и ромбиками хвостового оперения. На глазок Ирсанов оценил, что в кораблике тон 300 массы. Размерами он был, как суборбитальные астробусы Земли. Вокруг корабля копошилась стартовая команда. Гунады, роботы и дюжина совершенно кошмарных тварей. Больше всего эти существа напоминали большеголовых двухметрового роста трехглазых спрутов с тремя парами длинных щупалец. «А кто это такие?» — робко полюбопытствовал Марат. «Варвары!» — презрительно сообщил Хар. «Тупые лентяи. Пригодны только для самых примитивных работ». Кус добавил. «Земноводные сферима, буйные выродки, все время норовят бунтовать». «За что и получают регулярно!» — засмеялся Хар. «Хотя некоторые особи даже в полиции служат». «Хватит болтать!» – сердито прикрикнул Джир. «Бегом на корабль! Скоро взлетаем!» Внутри было шесть пассажирских кают, общий салон и рубка управления с двумя пилотами. Дорожную сумку Марат бросил на полку утопленного в переборку шкафа. Делать было больше нечего, и он отправился в салон, где столкнулся с начальником экспедиции, который беседовал с командиром корабля. «Лететь недолго, от силы...» — астронавт назвал гунатскую меру времени, соответствующую примерно трем часам. «По цепочке порталов пройдем с разгона, потом выпрыгнем прямо в системе Кюкос». «Без промежуточных остановок? Ну что ж, это удобно», — одобрил археолог. «Вот именно. Только не советую слишком напиваться. Может, укачать». Джир заверил, что среди них алкоголиков нет» но при этом опасливо покосился на человека. Гунат не знал, какие привычки у Марата. Командир, не посвященный в такие нюансы отношений между членами экспедиции, поинтересовался, а где остальные. Джир деликатно показал хвостом на каюту Куса. «Извращенцы!» – осуждающий изрек астронавт. Глава экспедиции примирительно смягчил формулировку. «Современные нравы!» Они явно говорили не о том, поэтому Марат, забеспокоившись, осведомился, как подготовиться к полету. Его не поняли, поэтому землянин поделился воспоминаниями, как его по дороге на Гундайру заставили раздеться и прикрепили катетеры. Глаза обоих гунадов сделались в пятеро больше обычного диаметра. Потом астронавт расхохотался и прохрипел сквозь смех. «Я и не думал, что такое старье до сих пор летает». Впрочем, он быстро успокоился и заверил человека, что на современных кораблях неприятных ощущений быть не может, потому что жилые отсеки оборудованы нейтрализаторами инерции. «Ну, конечно, в старых кораблях только нас, дикарей, можно возить», разозлившись, подумал Марат. «Да и то, в люксе, где гунады летели, наверняка условия были покомфортнее». А между тем капитан удалился в рубку. Джир воспользовался синтезатором, обзавился выпивкой и сказал с виноватым видом, словно оправдывался. — Наш алкоголь не годится для вас. Гунат отхлебнул из высокого тонкого фужера, в котором тяжко покачивалась пузырясь густая бледно-фиолетовая, как слабый раствор марганца, неизвестная субстанция. — Знаю, — буркнул Ирсанов. — Предупреждали. — Ну да, — спохватился Джир. «Мы же пили в вашем доме!» Свободного времени было навалом и больше, поэтому он решил не только выпить, но и перекусить. Вставив штекер инфоблока в разъем синтезатора, Марат выбрал файлы заказа. Умная машинка услужливо сообщила солидную цену в хонах. Марат поморщился. Эта сумма соответствовала почти 40 галаксам. В их поселке такое угощение обошлось бы вдвое дешевле – но здесь на корабле почему-то не было скидок для работников «Аунага». Наоборот, фирма-перевозчик грабила пассажиров дорожными наценками. Чертыхаясь и вздыхая, Марат перевел требуемую сумму со своего счета, и синтезатор загудел, складывая атомы в нужном порядке. Через минуту на столике перед ним стояли четвертинка московской, бутылка томатного сока, баллон нарзана, салат с креветками – Банка пикулей, нарезанный ломтиками хлеб и тарелка севрюги, запеченной в майонезе с помидорами и грибами. «Выглядит соблазнительно», — признал Джир. Закусывая самодельную кровавую Мэри, Марат неуклонно приближался к Нирване. Лениво ворочались мысли среди сплетений нейронов и синапсов. Полет протекал незаметно, романтика межзвездных странствий совершенно не ощущалась. Но все равно было интересно. Хуже всего, когда жизнь перестает радовать разнообразием и новизной. Так что монотонно сменяющиеся дни делают существование гнетущей каторжной повинностью. Кто-то сдается, обрекая себя на распад личности. Другие продолжают тянуть лямку, поддерживая в себе почти несбыточную надежду. Что случится чудо, кошмар вот-вот будет оборван и начнется нечто совсем новое, еще не испытанное. Так было с ним на Гермиссионе. Каждый день Марат мысленно представлял, как покончит со осточертевшим идиотизмом, невыносимость которого превращала его в тупой механизм, покорно предыдущей к гибели. И лишь мечта о Земле спасла его в те годы, помогла пережить страшный период. Перебравшись на старую планету, он избавился от этого чувства – На Гондаре же пропали даже воспоминания о страшном времени духовного самоуничтожения. Наверное, все дело в надежде. Человек полноценно живет лишь в мире, где способен мечтать, либо в мире сбывшейся мечты. Только изредка у Марата появлялись опасения, что вскоре снова навалится чувство однообразия и захочется чего-то нового. Через часок с небольшим в салон явились любовники. Шаловливо посверкивая глазками, хихикая и поглаживая друг дружку, кусы Хар взяли себе по бутылке темно-вишневого пойла, тарелочку зеленых стебельков с крохотными листочками и по брикету рыхлой массы, распространявшей резкий пряный аромат. Джер укоризненно заметил, дескать, не переусердствуйте, вам еще работать. Молодые гунады заверили шефа, что для них такая порция не опасна. Начальник посматривал на ассистентов строго, но без осуждения. Вероятно, смирился с их ориентацией. «А кто из них активный, а кто и вовсе придурок?» — машинально подумал Арсанов. В этот момент глава экспедиции наконец заговорил о главном. «Довольно резвится, сурово заявил Джир. «Наш новый спутник еще не посвящен в план исследований». «Так надо рассказать». Равнодушным голосом согласился Кус. «Если вы считаете, что так надо...» «Безусловно, это может оказаться полезным». Джир коротко хихикнул. «Как мне кажется, на некоторые объекты сможет проникнуть только землянин. Он долго жил в мире, где часто случалась невесомость». Хар оскалился и противно шипя вставил. Но, если так, то, конечно». — Землянину повезло. Он пойдет первым. Было в их недоговорках что-то обидное. Марат заподозрил даже, что гунады намекают на неизвестные ему обстоятельства и при этом из-под тяжка издеваются. Впрочем, доказательств тому не имелось, поэтому оставалось ждать. Раньше или позже все прояснится. — Внимательно вас слушаю, — сказал он сухо. Джер глубокомысленно поведал, что начать придется издалека. Потом заговорил о вещах, которые Марат успел узнать и без него. «Во времена Татлака были построены порталы в тысячах звездных систем, в том числе и возле вашего Ханда, ну, то есть Солнца. Сегодня мы ввели в эксплуатацию от силы каждую десятую линию. Однако, если необходимо... Транспортные корпорации могут восстановить почти любой тоннель, открыв дорогу к новой звезде. Обычно расширение старой трассы продолжается несколько дней, не больше. А если это так просто, почему бы не ввести в действие порталы по соседству с Солнцем? Немедленно заворчал человек. Поморщившись, шеф напомнил, что восстановление свернутого пространства и реставрация портала стоит недешево. «Нужны веские причины, чтобы спонсоры или инвесторы согласились оплатить подобное предприятие», – строго сказал Джир. «Артефакты предтеч – именно такая причина. По данным, которые опубликованы Архами, мы определили секторы, где велись активные боевые действия. И теперь Аунага строит тоннели к десятку звезд. Однако не Невбезил Целонг управился раньше нас». Нетерпеливый холерик Хар перебил шефа. К счастью, театзары наши союзники, по крайней мере, когда речь идет о противостоянии с клантами и вабзинами и Делсами. Они заселили миры, прежде принадлежавшие Калмонтоху и Туллабу. Впервые за время их знакомства деликатный Джердон Сино рассверепел и, повысив голос, потребовал, чтобы Харем Эдером Чиси заткнулся. Пристыженный гомик послушно выполнил повеление начальства, и Джир продолжил гораздо спокойнее. «Мой несдержанный ассистент в чем-то прав. Нам сильно повезло, что открытие сделано Теадзарами. Сейчас между Теадзыком и Гунадри прекрасные отношения, и гладкошерстные коллеги любезно разрешили моей группе принять участие в исследованиях объекта. Вы себе это представляете?» «Признаюсь, не очень», — честно сказал Ирсанов. «Никто так и не объяснил мне, что найдено возле Кюкоза». Его реплика вызвала замешательство среди гунадов. Три ящера долго бросали недоуменные взгляды то на человека, то друг на друга. Кус дернулся, собираясь ответить, но дисциплина и недавняя выволочка, учиненная Хару, заставили его промолчать. Наконец Джир восторженно выкрикнул. Те отзары нашли корабль, боевой, почти неповрежденный. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Марат хлопал ушами и ресницами, а Гунаду уверяли его, что нет никакой ошибки. Найден неплохо сохранившийся боевой корабль древнего Туллаба, флотоводец Сайфон, который по тактико-техническим характеристикам лишь немного уступает современным тяжелым крейсерам. «Техно-пять?» — пролепетал Марат. Печально склонив голову, Джир уточнил. техно 4 Это ведь не Татлак и не Гонадри. В те времена техно-пять было только у имперцев». «Так в чем же тогда удача?» — удивился Марат. «Наверняка ваши предки натыкались и на старые корабли такого типа, и целые заводы по их производству вам достались». Джир торжествующе провозгласил. Этот корабль участвовал в битве с повстанцами, и его компьютерная память может хранить сведения о той войне. Любовники-извращенцы снова прервали начальника экспедиции, на этот раз причитаниями. Кус и Хар были убеждены, что Тиадзара обманут и не покажут самые интересные находки. На сей счет Марат был готов с ними согласиться. Сам бы на месте первооткрывателей поступил точно так же. «Так надо выжить максимум из того, что мы там получим!» Азартно провозгласил землянин. «Давайте решим, какую информацию мы должны искать в первую очередь!» Послышался смешок Джира. Взгляд шефа был переполнен чувством собственного превосходства. Жесткие пластинки на его челюстях подрагивали, складываясь в сардоническую ухмылку. «Естественно, самое ценное они припрятали!» произнес он. «Теадзары изучают эти находки больше полусотни дней. Времени должно было хватить. Но сам старый корабль и не больно-то нам нужен». Археолог поведал подчиненным, что военное ведомство Гонадри, а также оружейные и кораблестроительные концерны загорелись идеей заполучить изделие Татлака, хотя бы обломки кораблей. Ясно было, что имперские крейсера и ленкоры строились на основе продвинутого «Техно-5», а в этой области Гунады и остальные цивилизации Паслидоса достигли не слишком больших успехов. «Так экспедицию спонсирует армия», — догадался Марат. Благосклонно склонив голову, Джир подергал удлиненными челюстями и сладко зажмурился. Затем, сунув в зубы пучок темно-красной травки, заговорил жестким командирским тоном. Военные и оружейники платят нам в расчете найти боевую технику татлака, имперские компьютеры, средства связи и сверхсветовые двигатели. Наша задача, изучив материалы из тулапского крейсера, определить, где искать то, что нам нужно. «До сих пор никто не сумел этого сделать», — понял Арсанов. «Они слишком медленно соображают. Они привыкли пользоваться готовыми сведениями из учебников и библиотек, оставленных предтечами. Поэтому понадобился варвар с дикой планеты, владеющий хоть какой-то логикой». «Прибыли!» — сообщил капитан. Марат был уверен, что космолет «Аунага» стоит в портале, и пора шагать на спецконтроль местных пограничников. Однако голографические мониторы говорили о другом. Корабль находился в открытом космосе в системе двойного солнца. Красный гигант и белый карлик мирно светили прямо в кают-компанию. «Прошли портал, и теперь летим к планете», — пояснил Джир. «Командир, когда будем на месте?» «Так уже на месте!» – засмеялся астронавт. «Скоро причалим!» Он изменил ракурс внешних камер и стал виден серп планеты. Судя по изобилию пустынных участков и грязно-зеленому цвету атмосферы, для жизни этот мир не годился. По соседству отражало солнечный свет еще одно небесное тело, явно искусственного происхождения. «Длинная штука, корабль Тулаба!» прокомментировал Джир. «Круглая научная станция Тятзаров». Вскоре они пристыковались к исследовательскому комплексу, начальник которого, появившись на мониторе, пригласил коллег в гости, но предупредил, чтобы не брали с собой энергоемкого оборудования. «Ну вот, как мы и думали», – печально резюмировал кус. «Ни зондировать, ни сканировать нам не позволят». В тамбуре, когда они надевали скафандры, Джир шепотом осведомился, каким образом намерен Марат решать главную задачу. «Да понятия не имею», — человек пожал плечами. «Это зависит от того, что нам сообщат хозяева». Джир промолчал, но покачал всеми частями тела, которые были способны покачиваться. Кажется, он был разочарован. Трудно сказать, кто и по каким соображениям причислил теадзаров к типу квазигуманоидов. Этот вид развился из крупных млекопитающих, но не приматов. Скорее уж их предками были звери, близкие к земным псовам. Эволюция не избавила Тиадзаров от густого короткого меха, покрывавшего все тело, кроме лица и ладоней, обтянутых темной кожей. Громадный рост, большие треугольные уши и удлиненные челюсти с мощными кривыми зубами делали их облик страшноватым. Из курса истории Марат знал, что во времена Калмунтоха театзары едва освоили техно-один, и калмунты использовали их на подсобных работах, где требовалась не смекалка, а физическая сила. Впрочем, сейчас театзары считались существами высокого интеллекта и построили могучее государство – превосходившие остальные страны по со числом населения и размерами флота. Наверное, поэтому теадзыкские археологи даже с союзниками-гунадами разговаривали крайне высокомерно. Человека же и вовсе не замечали. Начальник базы показал гостям голограммы старого корабля, схему расположения внутренних отсеков, снимки орудийных башен. Расщедрившись, теадзар даже подарил гунадам эти файлы и добавил таблицу приблизительных тактико-технических данных. «Прежде мы не встречали тулапские машины такой силы», — сказал он. «Это, видимо, из последних моделей». «Да, производит впечатление», — согласился Джир. особенно повреждения в кормовой части». «Центральные отсеки тоже изрядно деформированы», — уточнил мохнатый коллега разрушение причинены неизвестным оружием Техно-5. Подобные признаки были найдены в прошлом веке на руинах лунных крепостей Калмонтоха и Туллаба. — Но ведь там действовал флот Империи! — вскричал Джир. — Неужели вы хотите сказать, что здесь тоже была битва с силами Татлака? Марат невольно ухмыльнулся во всю варежку. Все равно старшие братья ни бельмеса не волокли в человеческой мимике. А между тем рассказ об аборигена весьма плотно укладывался в его, Ирсанова, гипотезу. Так называемые повстанцы владели оружием класса техно-5. Проще говоря, повстанцы были татлаками. Однако и посчитал открытие Тиадзара подтверждением своей концепции. Подумав, Ирсанов признал, что Гунат мог оказаться прав, если предположить, что Туллап атаковали мятежники, сумевшие захватить несколько крейсеров империи Татлак. Оба с нетерпением ждали продолжения, которое потрясло их еще сильнее. Теадзар сказал такое, чего не ждали ни человек, ни Гунада. Повстанцы, владеющие Техно-5, пришли извне, со стороны государства Буазунга которая до сих пор считалась чуть ли не мифическим. По его словам, банды Зунга-Бассара сумели захватить большую часть Туллаба, после чего вступили в бой с подоспевшими силами Татлака. «И где же находится пресловутая Боазунга? насупил Саджир. «Этого пока мы не знаем», — отрезал Тятзар. «Во всяком случае, Кюкос был пограничным форпостом Туллаба, и флот «Мятежников» атаковал систему со стороны одной из ближайших звезд. Гонады чуть ли не хором заголосили, требуя показать исходные материалы, на основании которых сделаны столь радикальные выводы. Неловко прикинувшись, будто не расслышал этот вопль из раненных душ, Теадзар произнес. «Теперь мы можем выбросить на помойку три четверти прежних теорий. Пришло время строить новое». Вокруг древнего корыта вырос целый научно-производственный комплекс, включавший лаборатории, мастерские, силовые агрегаты, стыковочные причалы. Для жилья персонала археологи приспособили зафрахтованный у невбезилца пассажирский лайнер. Крейсеру подлатали пробоины во внешнем корпусе, наполнив отсеки воздухом, привычным для театзаров, а также гонадов и людей. Гунацких гостей провели по кораблю, демонстрируя избранные находки. Во многих отсеках работали ученые и техники, большей частью псевдогуманоиды, но изредка попадались аркхи. В орудийном каземате хозяева показали пушку средних размеров и ужасно сложной конструкции. Тиадзар, возглавлявший экспедицию, назвал тип мощность орудия. Марат ничего не понял, но Джир и оба его ассистента презрительно усмехнулись. «Очень несовершенная система», — пояснил Джир землянину. «Малый калибр ближней обороны. Надеюсь, скоро мы увидим главную башню с настоящей артиллерией». Хозяева сделали вид, что намек не поняли. Телепатическим коммуникатором Марата не снабдили, а про киберпереводчик, встроенный в шлем скафандра он самым позорным образом забыл. Однако, прожив столько лет на Венере, рядом с порталом Невбезилце-Лонг, он выучил немного тиадзикских и аркхельских слов. Этого было достаточно, чтобы понять, о чем говорят аборигены. Псевдогуманоиды удивлялись, почему рептилии привезли дикаря с планеты Техно-3. Гонады должны были слышать эти реплики, но промолчали. «Опять-таки не новость», Каким бы симпатичным существом ни казался Джир, он тоже считал людей варварами. Так кем же был для Джира он, Марат Ирсанов? Вряд ли гунады принимали его за равного. На очередном повороте Марат замешкался, засмотревшись на сложную начинку, вывалившуюся из разбитого электронного устройства. Когда он очнулся, оказалось, что никого вокруг нет – Подобрав несколько чипов, человек сунул в карман скафандра и лишь потом задумался, что же делать дальше. Просторный многогранник отсека имел несколько люков, не меньше десятка из них были распахнуты. Но Марат не мог сообразить, через который ушла его группа. «Да ладно, найду», — решил он. «В крайнем случае немножко поплутаю, тоже неплохо». В соседнем отсеке гунадов не было, в следующем тоже но хотя бы слышалось бормотание голосов. Ирсанов пошел на звук и обнаружил парочку человекообразных, согнувшихся над разобранной приборной панелью. Услыхав его шаги, гуманоиды обернулись, и оказалось, что они люди. Точнее, мужчина-европеоид и монголоидная женщина. — Привет, — сказал немного удивленный Марат. — Над чем работаем? «Инфосистема капитанской каюты», — буркнул мужчина. «А ты че слоняешься без дела?» «Своих потерял». «Выгонят же на землю», — женщина удивленно смотрела на Марата. «Ты новенький, не видела тебя раньше». Кажется, они считали его кем-то из младшего персонала Тиадзикской экспедиции. Недоразумение быстро разъяснилось. И земляки, встретившиеся в черт знает какой глуши галактического захолустья, быстро познакомились. Два года назад супруги Майкл и Дзуйкаку были ведущими конструкторами концерна «Сони Грюндик», а теперь стали техниками в Театзике. Ты хорошо устроился, — завистливо сказала Дзуйкаку. Нас вот к исследовательским работам не подпускают. — Ремонтируете старую технику? Примерно так, кивнул Майкл. Пытаемся восстановить этот сегмент киберпамяти. Биоэлектронные блоки частично регенерировали, снова заработали голографические ячейки, но часть информации, конечно, пропала. И о чем информация? Да фигня всякая, дзуйкаку поморщилась. Личный архив командира, старые звездные карты, коды управления несуществующих армий и тому подобный антиквариат. Кому это нужно сейчас, через столько-то веков? Супруги совершенно не представляли ценность подобных сведений для историков и археологов. К тому же они явно превратились в послушных и до отвращения дисциплинированных работоголиков. Не поболтав толком с братом-землянином, электронщики снова взялись за свои инструменты. — А эти устройства совместимы с нашими инфоблоками? — поинтересовался любознательный физик-археолог. — Если найдешь инфоблок, проверим! — хохотнул Майкл. Через мгновение глаза Брантов полезли на затылок, потому что Марат достал свой карманный компьютер. «Они должны быть совместимы», – растерянно подтвердила Дзуйкаку. «Современные системы создавались на базе старых компьютеров». Ее муж проговорил с несчастной гримасой на небритом лице. «О, у тебя есть даже это. Нам таких машинок не дают». Не теряя времени, Марат поинтересовался, где соединительный порт, и приблизил к указанному месту разъем инфоблока. Умное наноустройство молниеносно изменило форму штекера и подсоединилось к клеммам панели. На мониторе появилось содержимое памяти, но название файлов и директорий, записанных в древности тулапскими символами, складывалось в совершенно нечитаемые слова. — А что здесь написано? — спросил Марат. Супруги-электронщики пожали плечами. Их работой было оборудование, но не содержимое компьютеров то лапской азбуке они обучены не были. Снисходительно хмыкнув, Марат выделил все объекты и подал команду копировать. Информация потекла в инфоблок, но слишком медленно, от силы гигабайт в секунду. адзыгские наемники вдруг разволновались, и Майкл, сделав сердитое лицо, нервно выкрикнул. «Ты не имеешь права это делать!» Чтобы успокоить их, Марат стал многословно оправдываться, при этом вполне искренне поведал, дескать, собирался всего лишь проверить совместимость устройств. Сурово насупившись, оба бывших землянина потребовали прекратить перезапись. Внезапная враждебность земляков настораживала. Кажется, они готовы были защищать интересы своих хозяев даже с оружием в руках. одна радость, что театзары не доверили им оружие. Тем не менее, их стоило наказать хотя бы из принципа. Да ладно, ладно, уже выключаю. Он долго тянул время, возился с клавиатурой, делал вид, что нажимает сенсоры, и каждый миг частично живая память инфоблока принимала новые гигабайты. В конце концов пришлось все-таки остановить перезапись, пока эти придурки всерьез не полезли драться. Отсоединив карманный компьютер, он убедился, что перекачал почти всю файловую систему. Супруги-земляне стали успокаиваться, но все равно держались недружелюбно и посоветовали Марату мотать к своим. «Хорошая мысль», — согласился он и сказал в интерком скафандра. «Джейр, это я, вы где?» «Осматриваем жилую палубу», — ответил глава гунатской группы. «Наши хозяева посылают подсказку. Увидишь дорогу на мониторе шлема». Перед его глазами действительно загорелась голограмма, полупрозрачная схема отсеков и красный пунктир маршрута. Попрощавшись с молчаливыми Майклом и Цзуйкаку, Марат поспешно покинул капитанскую каюту. Его путь лежал через отсеки, где не было ни одной живой души. И мертвых душ тоже не замечалось. Слишком уж основательно поработали тут орудия врага, а трупы экипажа, наверное, увезли для исследований. Рваные дыры в переборках размером во много квадратных метров, окруженные паутинами расползающихся трещин, были следствием давних ударов, пробивших корабль едва ли не насквозь. Чудовищный поток неизвестной силы вызывал невольное почтение, ибо не мог быть порождением тех на четыре. Какими бы ни оказались масштабы разрушений, наномасса должна была затянуть раны. Однако этого не случилось. То есть флотоводца Сайфона громила мощь более высокого порядка. Это все равно, что дредноут из Первой мировой войны попал в наполеоновские времена, безнаказанно расстреливая деревянные парусники адмирала Горацио Нельсона. Судя по напряженно-уклончивому поведению Тиадзаров, Нынешние обитатели Паслидоса тоже не понимали, как действует оружие Техно-5. Пресловутые мятежники обладали средствами поражения, перед которыми были бессильны защитные комплексы не только Тулаба и Куфона, но даже современных старших миров. «Джир, эта находка подтверждает мою гипотезу», — весело сообщил Ирсанов, толкая дверцу люка, за которым рассчитывал увидеть коллег. Так называемые повстанцы применяли слишком мощное оружие. Повторяю, Тулап воевал не с бандами мятежников, а с настоящей имперской армией. Однако никто Марату не ответил, и, как сказано в старой правильной песне, никто его не повстречал. В отсеке не было живых существ, хотя он и не получил столь серьезных повреждений, как те помещения, через которые проходил Арсанов. Здесь даже переборки светились изнутри. Перемигивались огоньками пульты, работали громадные механизмы, между которыми прогуливались роботы как минимум двух типов – человекообразные и похожие на пауков. В шлеме загорелось предостережение. Высокая радиация. Включен режим повышенной защиты. Скафандр напрягся. Шлем захлопнулся, изолировав человека от внешней угрозы. Не дожидаясь приказа, нанороботы принялись строить усиленные рубежи обороны. Но Марату подобные неожиданности, с чего бы это вдруг пресловутая подсказка завела его к источникам излучения, пришлись не по вкусу, и он решительно ткнул пальцем в сенсор, запустив программу боевой трансформации. Скафандр оброс прочными чешуйками, на правом рукаве сформировался бластер, шлем покрылся дополнительными щитками. А нагрудники, наплечники и поножи Сделались жесткими В таком режиме заряда батареи Хватит часа на два Но никто ведь не сражается так долго Обеспечив себе хотя бы Частичную безопасность Он шагнул к люку, через который Проник в этот отсек Но переборка выглядела непроницаемым монолитом Без малейшего намека На вход-выход Люк затянулся весьма капитально И вряд ли откроется сам собой а никаких признаков механизма управления Марат не нашел. Джер, я в реакторном отсеке», — сказал он немного нервно. «Мне указали неверный путь. Как отсюда выбираться?» Ответом была тишина. Связь оборвалась. Марат почувствовал себя совсем неуютно. К тому же громоздкие механизмы, вероятно, реакторы главной тяги, грозно гудели. На них засветились большие красные прямоугольники. А компьютер скафандра сообщил, что радиация быстро растет. Надо было выбираться, причем поскорее. Направив на переборку ствол бластера, Марат настроил оружие на среднюю мощность и полоснул лучом по диагонали. На плите появилась раскаленная царапина. Стало быть, неизвестный материал поддавался потоку фотонов. Воспрянув духом, Ирсанов усилил излучение и стал резать отверстие диаметром примерно метр, чтобы можно было пролезть. Когда неровный круг был очерчен наполовину, сильный удар швырнул человека на палубу. Перекатившись на спину, Марат обнаружил, что три робота подошли совсем близко, целясь в него длинными трубками. Не требовалось большого ума и феноменальных логических способностей, чтобы понять – Охрана отсека намерена покончить с нарушителем. Он не стал ждать последующего выстрела и метнулся к ближайшему реактору. Новый луч ударил в спину, но скафандр выдержал. Укрывшись за массивной станиной, Марат выпустил серию импульсов по наступающему роботу. Машина застыла, бестолково подергивая манипуляторами. Другие два робота проворно направили на человека свое оружие, но Марат уже бежал вокруг укрытия. Обогнув агрегат, он появился с другой стороны и снова ударил лучами, поразив второго робота. Остававшийся целым андроид тоже выстрелил, но луч, угодивший в нагрудную броню, был поглощен наномассой. Марат снова сменил позицию, перебежав на прежнее место, поближе к недорезанной переборке. Выходить из-за реакторной станины он не стал, лишь высунул руку с бластером. Прицел внутри шлема показал, куда нацелена ось ствола, и Марат без труда взял робота на мушку. Выстрелы разрубили похожую на Театзара машину паука пополам. Только врагов меньше не стало. Из глубины отсека подтянулись еще два противника. Механическое насекомое и псевдогуманоид. Перестрелка затянулась. Один из лучей попал в руку, но Марат, пересилив боль, добил роботов. Ладони запястья горели, хотя скафандр не был пробит. Кое-как Ирсанов поднял бластер, поддерживая травмированную конечность здоровой. Заряд в батарее был на исходе. Однако человек закончил резать дыру и выбил ударом ноги неровный кусок металла. Самое время было делать ноги. Только вот жизнь всегда несправедлива к хорошим людям. Подкрался еще один механический паук державший стволы сразу в четырех лапах-манипуляторах. Заряд плазмы ударил в шлем, отчего лицевой щиток утратил прозрачность, а сам Ирсанов частично ослеп и упал, сильно стукнувшись боком и спиной. Скафандр немедленно занялся лечением постояльца. Марат почувствовал, как в шею и запястье воткнулись иголки инъекторов. Глаза стали выдавать в мозг мутную тусклую картинку, по которой человек сумел разобрать, что робот-стрелок уже в десятке шагов. Кое-как он поднял руку, поймал паука в треугольник прицела и сжал пальцы в кулак. Противник тоже выстрелил, и вдавленный лучом нагрудник больно ударил человека по ребрам. В глазах снова потемнело. Весьма туманно представляя, что делается в отсеке, Марат продолжал посылать импульсы в нечеткий паучий силуэт, пока робот не развалился на куски. Лишь после этого Марат с большим трудом на четвереньках подобрался к прорезанной в переборке дыре. Та уже начала затягиваться, однако Наномасса на успела покрыть тоненьким слоем не всю поверхность отверстия. Шипя от боли и злости, Марат полоснул лучом, разрушив кружево нанороботов, и, перевалившись через край дыры, оказался в пустом коридоре. Здесь к громадному его облегчению связь работала нормально. «Заблудился?» — переспросил Джир. «Реакторный отсек?» «Коллега, вы поставили нас в неловкое положение. Театзары взбешены». Сил не было даже выругаться. Он сел на палубу, прислонившись к переборке и, доверив начинке скафандра, врачевать обожженную руку. Блок управления неторопливо бубнил, перечисляя излеченные травмы. Потихоньку стихала боль и возвращалось зрение. Вскоре появилась толпа театзаров и гунадов. Шакальи морды хозяев были оскалены, демонстрируя мелкие острые клыки. Увидев человека возле искалеченной переборки, глава адзыкской экспедиции закатил истерику. «Вы привезли сюда дикаря!» – вопил он, размахивая кулаками перед лицом Джира. «Вы дали ему скафандр, оружие, инфоблок. Это недопустимо! Ваш варвар устроил погром, едва не уничтожил бесценное оборудование!» «Так ваши роботы пытались меня убить!» «Взорвался Марат. Теперь, когда его голова была закрыта шлемом, Ирсанов прекрасно понимал чужую речь. Наверняка встроенные киберпереводчики имелись и у театзаров. Но хозяева не снизошли до дискуссии с гуманоидом из «Мира Техно-3». Один из шакалов крикнул. «Джир, прикажите своему варвару заткнуться!» Гонады пристыженно молчали». Ни один не пожелал заступиться за члена своей экспедиции. Покричав еще немного, главный шакал Теадзар велел подчиненным проводить гостей на корабль «Аунага» и помахать им ручкой на прощание.